Ему ответила Ребека Тимсид, лицо ее выражало озабоченность. О, он проголосовал за их тотальное уничтожение. Нажав на кнопку отбоя, женщина повернулась к супругу и, не обращая внимания на микролюдей, будто их в рубке не было и в помине, сказала, «Они требуют казнить двух наших зайцев, сделать из них чучело». Сильвен Тимсит решил, что не расслышал. Тогда Ребекка уточнила. «Они хотят, чтобы грядущие поколения, глядя на их тела, понимали всю опасность проведения подобных опытов, как выразился Друэн. Капитан «Звездной бабочки» два ушам своим не верил. Так решили представители земных наций, то есть те, кто выступает от имени Homo sapiens, микролюди, Homo metamorphosis, официально объявлены вредоносным видом, точно так же, как мухи Ц.Ц., москиты, гремучие змеи и большие белые акулы. Присутствовавшие при разговоре М-809 и Амадей-230 никак не выражали своих эмоций. Сильвен Тимсид задумался. Наши м не причинили никакого вреда, и, насколько я заметил, прекрасно влились в экипаж, и даже более того, они оказали множество услуг благодаря своему маленькому росту. Лицо Ребекки исказилось гримасой. Судя по моему разговору с Друэном, опасность представляет их ум. Микролюдей считают видом, который конкурирует с нами на пути эволюции. А что ты сама об этом думаешь, Ребекка? спросил Сильвен, не глядя на МЧ. Что, не говори, но они хладнокровно убили четыре миллиарда наших собратьев, и отрицать этого нельзя. Ты хочешь сказать, они грозят занять положение господствующего по отношению к нам вида? Уж не думаешь ли ты, что наши очаровательные Эмма и Амадей прогонят нас с корабля? Они взглянули на крохотную пару. М.Ч. стояли, обнявшись, будто находя в этом успокоение. По твоим же собственным подсчетам, полет продлится самые меньшее 1200 лет. За это время Эмма и Амадей обзаведутся множеством детей и внуков. И нам в любом случае придется пройти через невероятное количество суровых испытаний. Очень многое изменится, и менталитет тоже, кто знает, в каком направлении пойдет эволюция на борту звездолета. Робека тоже избегала смотреть на тех, кто был предметом их разговора. Что же касается других живых существ на нашем Ноевом ковчеге, то с недавних пор крупные животные чувствуют себя неважно, в то время как мелкие. В изобилии размножаются, — продолжила она. Кабаны, ослы, лошади, овцы, коровы и козы значительно ослабли и с большим трудом производят на свет потомство. А вот крысы, тараканы и муравьи напротив добились полного процветания. Значит, профессор Давид Уэллс прав. Если животных предоставить самим себе, то самыми живучими окажутся те, кто отличается меньшим размером, те, кто живет тесными сообществами с преобладанием женских особей, кивнул Сильвен Тимсид. Не исключено, что в будущем микролюди добьются значительного преимущества над своими собратьями великими, нашими детьми, которые попросту морально устареют. Закончила его мысль Ребекка. «Вы хотите приговорить нас к смерти только за то, что наши дети в потенциале могут сделать что-то с вашими?» Тонким голосом спросил Амадей. Ребекка сделала вид, что не услышала его вопроса. «Это приказ ООН», — напомнила она. Сильвен нахмурился. Эта организация никогда нас не поддерживала. Более того, они сделали все возможное, чтобы наш полет не состоялся. Женщина показала нам микролюдей. Не полагайся на их скромные физиономии, Сильвен. Ты же знаешь, что некоторые их лидеры во всеуслышание объявляют себя нашими преемниками на Земле. Позволь поправить, объявляли. Их осталось совсем немного. Десять тысяч выживших эмчей по одну сторону баррикад и четыре миллиарда великих по другую. К тому же, Ребекка, ты забываешь одну вещь. Мы больше не земляне. Это не мешает нам оставаться людьми, — сухо напомнила женщина. — Но ведь и они люди, — ответил Сильвен Тимсит. В этот момент Ребекка ловким жестом схватила двух мчей. Те не оказали ни малейшего сопротивления и оказались запертыми в туалетной комнате, примыкавшей к рубке управления. «Приведи хотя бы один аргумент в их пользу, и я тебя внимательно выслушаю». Сильвен Тимсид на несколько мгновений задумался, потом ответил. Биологическое разнообразие видов. Чем многочисленнее на планете формы жизни, тем больше они взаимно обогащают друг друга. Мы каждый день убеждаемся в этом на борту нашей гигантской экспериментальной трубы, которая называется «Звездная бабочка-2». Значит, ты ради биологического разнообразия видов Готов сохранить жизнь хищнику, способному полностью нас уничтожить? Они не такие, как мы. Это скорее львы, охотящиеся на газелей. Одним словом, смертельная угроза. А давай рассмотрим эту проблему под другим углом зрения. Неужели все газели захотят проголосовать за смерть двух последних львов? Неужели акул, волков, лис и тигров можно убить только потому, что они угрожают существованию других видов? Твое сравнение неуместно, Сильвен. Животные, которых ты только что привел в качестве примера, миллионы лет являются частью нашей экосистемы. Это дает им полное право на существование. По-твоему, почтенный возраст вида автоматически дает ему право на существование? Если динозавры древнее нас, получается, что они более легитимны? Функции хищников сводятся к уничтожению излишков. К тому же они побуждают добычу мутировать, чтобы иметь возможность защищаться, спасаться бегством, маскироваться проявлять агрессивность, производить на свет более многочисленное потомство. Вид, которому не угрожают хищники и который не подвергается никакому риску, рано или поздно вырождается. Впервые после отлета с Земли в семье темситов возникли разногласия. Третья мировая война наглядно продемонстрировала, что самым кровожадным хищником является человек. Микролюди приносят пользу. Они вынуждают нас становиться лучше, самоопределяться, задаваться новыми вопросами. В этом качестве они не только полезны, но и жизненно необходимы. Сильвен сделал глубокий вдох, чтобы напитать кислородом нейроны. «Я не хочу ошибиться в выборе при решении столь важного вопроса», назидательно заявил он. «Тогда этот выбор за тебя сделаю я. Их нужно уничтожить. Если тебе для этого не недостает смелости, то у меня ее хватит на двоих. Даже если ты решил их спасти». Тебе все равно не удастся все время держать их под контролем. Рано или поздно наступит момент, когда они уснут, либо устанешь ты, и тогда я убью их, покончив с этим. МЧ не станут ни нашими последователями, ни могильщиками, ни на земле, ни на корабле, ни на другой планете». «Ну хорошо. Ты меня убедил, сказал он но мы их все-таки пощадим. Это мое решение, за которое я буду нести всю полноту ответственности. Что до тебя, то если тебе так хочется, можешь попробовать убить их, но знай, что отныне я приставлю к ним троих телохранителей, которые будут постоянно присматривать за ними и оберегать. Муж с женой смирили друг друга вызывающими взглядами. «Лучше представь, дорогой, как наши внуки будут сражаться с этими домовыми. Ты же знаешь легенду, которую рассказал творец М.Ч. Давид Уэллс? Некогда большие люди с Атлантиды были уничтожены маленькими людьми которых большие сами и создали, но впоследствии не смогли удержать в узде. «Да, то были наши предки», — кивнул он, — «но если ты даруешь кому-то жизнь, то просто обязан нести за нее ответственность». Слишком просто выбросить их на помойку, как надоевшую игрушку. «Ты говоришь так, будто они твои дети». В некотором роде этот термин меня совсем не коробит. Они стали плодом желания мужчины и женщины, Давида Уэллса и Авроры Каммерер. И в этом качестве МЧ вполне можно назвать детьми двух людей, таких как ты и я. И ты готов рискнуть? Но ведь между нашими детьми И их потомками может вспыхнуть война. Им нужно доверять, они сами найдут решение. Люди всегда разрешали проблемы. Более того, это заставляло их развиваться и толкало вперед. И если мы устраним соперников, то отнюдь им не поможем, как раз наоборот. Ребекка села, решив, наконец, Немного расслабиться. А на Земле нам же ни за что не простят, что мы их пощадили. Но у нас есть преимущество, мы находимся от родной планеты на расстоянии многих миллионов километров. Женщина открыла дверь туалетной комнаты и знаком велела Эмми и Амадею выйти. «В вас двоих я еще могу быть уверена». «Но вот насчет ваших детей и внуков у меня есть большие сомнения». Когда Ребекка произносила эту фразу, ей показалось, что она, как женщина, поняла что-то очень важное и тревожное, что-то предопределенное в будущем, что-то такое, чего ее супруг, принадлежавший к сильной половине человечества, даже... Представить не мог.